Глава 11 Испытание. Несмотря на все свои усилия, Елизавета за день не узнала и не сделала ничего, что могло бы помочь оправдать Кити Удонован. Она переговорила с учительницами, но они остались при своем мнении. Кити совершила проступок из-за сильного возбуждения и боится сознаться в нем. Она приглядывалась к девочкам, Однако не заметила ничего подозрительного. Казалось, надежды на успех нет, и Елизавету все сильнее и сильнее охватывало беспокойство по мере того, как день подходил к концу. Ей пришлось избегать общения с Китти, так как она не могла утешить ее. Вечером вернулась миссис Шервуд с сестрами Куб. Матильда и Дженни были в отличном настроении, уверенные, что... «Великодушие миссис Шервуд спасет жизнь Полю». Они не скрывали своей радости и рассказывали подругам о поездке и о встрече с любимым братом, прибавляя, что теперь будут стараться быть хорошими, послушными, прилежными в учении и вообще достойными такой благородной начальницы, как миссис Шервуд. «Да, мы будем хорошими, будем хорошими», — уверяла маленькая Дженни, — потому что так сильно любим ее. Кити была в зале, когда девочки говорили это. Она села рядом с Дженни и взяла ее за руку. Дженни изумилась, увидев бледное лицо их несчастной королевы. «Что с тобой, Кити? Ты, верно, нездорова?» «Не все ли равно?» Слабым голосом ответила Кити. «Конечно, не все равно», — обеспокоенная произнесла Дженни. «Матильда, Наша дорогая королева нездорова. Взгляни на нее. Она бледна, как привидение. Китти помолчала с минуту. Потом она сказала тихим, но ясным голосом. Что вы говорите о том, чтобы стать хорошими? Вы хотите хорошо учиться, избегать всяких искушений, и все это из любви к миссис Шервуд. А разве ты не любила бы ее, если бы она столько сделала для тебя? с удивлением спросила Дженни. «Я хочу сказать...» Начала объяснять Кити, и голос ее был чист, как звон колокольчика, а лицо такое трогательное, как у ребенка. Я прежде чувствовала то же, что ты, но поняла, что люди вовсе не добры. До поступления в школу я думала, что все люди хорошие. Я жила с хорошими людьми и старалась подражать им. Теперь знаю... Родной дом ⁇ не мир. Мир ⁇ это школа. А школа плохая. Я не хочу быть хорошей. Она медленно поднялась со стула и вышла из зала. ⁇ Что с нашей королевой Мая? ⁇ тихо произнесла Клотильда, глядя вслед Кити. ⁇ Я никогда не видела Кити такой, ⁇ пожала плечами Джен. Я никогда не думала, что она может так говорить. Кити весь день какая-то странная, вступила в разговор маленькая Леди Мария, быть может, первая после Кити, любимица подруг. После завтрака я думала, что она пойдет прогуляться со мной. Кити всегда была так мила, а сегодня она почти резко ответила мне. Я испугалась, ушла и заплакала. Не стоило из-за этого плакать, заметила Маргарита Лэнгтон. Но я люблю Кити и мне было больно, что так со мной говорит королева Майя. «Она, как мы все, совершенно такая же», — усмехнулась Томасина Осборн. «Не знаю, правы ли мы были, избрав ее королевой Майя». Елизавете Рышлей не понравились слова Томасины. «Во всяком случае, ты, Томасина, как одна из ее стацдам а также ее фрейлины, то есть вы, Маргарита Лэнгтон». Клотильда Фокстил и Мария Баннистер все обязаны взять ее сторону. Боже мой, Елизавета, воскликнула Маргарита, ты говоришь с раздражением? Да, была бы и ты раздражена, если бы все знала, отвечала Елизавета и ушла. Все это время Генриетта, казалось, увлеченно читала повесть. Теперь она положила книгу на стол. Девочки, А ведь я воздержалась, когда вы все единогласно избрали Китти, королевой Мая. «Мы вряд ли когда-нибудь забудем это, дорогая», — сказала Клотильда насмешливо. Лицо Генреты вспыхнуло. «Время покажет, правильно я поступила или нет». Она обернулась к сестрам Куб. «Где же Мэри? Отчего она не пришла сюда с вами?» «Вероятно, Мэри в нашей комнате», — ответила Джен. Пойду отыщу ее, сказала Генриетта. Она поднялась наверх и, не постучавшись, вошла в комнату, где действительно находилась Мэри. Какой у тебя странный вид, милая Мэри. Пойдем сейчас ко мне. Я угощу тебя какао и печеньем. Мэри молчала, глядя сквозь окно в сад. Дневной свет угас. Мэри с таким лицом смотрела во тьму, будто видела нечто очень страшное. «Мэри, что с тобой?» спросила Генриетта. Мэри, наконец, очнулась от оцепенения. «Сейчас придут сестры», сказала она. «Я лучше пойду к тебе, Генни». «Да, конечно». В своей комнате Генриетта, немного испуганная видом Мэри, усадила ее в кресло. Она приготовила какао и подала бисквиты. «Поешь, тебе будет лучше». «Ах, гений!» вздохнула Мэри. «Я так боюсь!» «А твои сестры веселы. Я была сейчас в зале, где они рассказывали всем о поездке. С ними, в отличие от тебя, мне не хочется откровенничать. Ты, конечно, умнее их. Но миссис Шервуд это все равно. Может быть, ей даже нравится, чтобы рассказывали о ее великодушных поступках». «Неужели они рассказали, что сделала миссис Шервуд?» — спросила Мэри. «Да, рассказали все. Подумать только, что она дала вашей матери денег, достала сиделку, побывала у доктора. Милая Мэри, теперь в школе все будут знать, что она сделала для вас». «Ну и пусть», — буркнула Мэри. Возникло молчание. Мэри отпила из чашки какао. Гени! Сознаюсь, что не могу продолжать того, что мы затеяли против Кити. «Не можешь продолжать? Что это значит?» В одно мгновение Генретту будто подменили. Из гостеприимной хозяйки, угощавшей Мэри, она превратилась вдруг во властную и надменную повелительницу. «Не можешь продолжать, Мэри Куб? Как тебя понимать? Ты обязана до конца сыграть свою роль. Обязана!» Ведь ты сама видела, как Кити написала письмо двоюродному брату, а затем отправила его. Ты читала адрес. Письмо было именно двоюродному брату, ведь так? А братьям писать запрещено. Генни, Генни. Ну что? Что ты хочешь сказать? Что я... Я... Запинаясь и дрожа начала объяснять Мэри. Я думаю, что лучше не продолжать. Я хотела бы сказать, что... «Что еще?» «Милая, ты давай не хитри!» Резко оборвала ее Генрета. «Сначала ты рассказывала мне целую историю, когда я была возмущена, что это о сделали королевой, обойдя меня. И я дала тебе двенадцать фунтов. Ты взяла деньги, они были нужны тебе. А теперь что же? Желаешь выпутаться? Скорее всего, ты хочешь заявить мне, что не видела, как она писала письмо». «Ну, Мэри...» Тебе не удастся обмануть меня, потому что я знаю, кузен Китти получил от нее письмо. По запросу миссис Шервуд он подтвердил телеграммой получение этого письма и даже написал, что очень рад этому. Можешь ждуться, если желаешь, хотя должна сказать, что это будет не очень хорошо. Но во всяком случае ты не можешь отказаться от того, что ты видела. И все же генрета Я хотела бы отказаться от прежних своих слов, что я видела Китти за написанием письма. Но почему, Мэри? Ты почувствовал бы то же самое, когда бы была на моем месте, ответила Мэри. Слава Богу, я не на твоем месте. У меня есть немало здравого смысла. Генни, я видела лицо Поля, лицо умирающего. Да, умирающего, брат сказал. «Мэри, ты ведь будешь хорошей. Я почувствую, если будет не так. Как же я могу нарушить данные ему обещания? Мне хотелось бы самой умереть. Я так несчастна». «Право, ты странная девочка», — воскликнула Генриетта. «Не надо так убиваться. Твой брат, конечно, поправится. А ты вовсе неплохая. Что из того, что ты тогда, когда застала Кити за письмом, ничего не сказала ей прямо?» а спряталась за ширмой. Конечно, Елизавета Рышлей, например, не стала бы таиться и сразу бы поговорила с Кити. Ну а я сделала бы то же, что ты. Как и всякая хоть немного любопытная девочка, к тому же дело касалось расхваленной королевы Мая. Ты считаешь себя дурной, потому что Кити попала в затруднительное положение. Ну да, она сама виновата. Не надо было тайное письмо писать. Ты права, Генриетта. Вздохнув, согласилась Мэри. Только я не знаю, что делать. Теперь тебе лучше всего лечь спать. Мэри встала и вышла из комнаты Генриетты. Она не спала всю ночь и представляла то Поля, то Китти. Она размышляла и находила необыкновенное сходство между ними. Оба любили правду и ненавидели ложь. Оба были добры и благородны. «Я не могу ничего изменить», — думала Мэри. «Я должна идти дальше. Если бы не Генриетта...» «Я ее боюсь. Да еще эти деньги, которые я у нее взяла. Я никогда не посмею сказать, что это письмо написано мной. Если бы моя вина открылась как-нибудь сама собой...» Но этого не случится. Следующий день был солнечным. Солнце светит одинаково злым и добрым, праведным и неправедным. В это утро все шло по заведенному порядку. Хотя миссис Шервуд не присутствовала при молении, она поручила это миссис Хонабен. Девочки, не знавшие тайны, а знали ее только Елизавета Рашлей, Мэри Куп. Генриетта Вермонт и сама Кетлин О'Донован не заметили ничего особенного в том, как мисс Хонобен читала Отчи наш» и другие молитвы. Затем начались занятия, и лучи солнца весело залили светом классную комнату. За несколько минут до перемены мисс Хоннебен подошла к Китти и шепнула ей что-то, после чего Китти встала и вышла из комнаты. Никто из учениц не придал этому значения, кроме Генриетты и Мэри Куб. В этой школе, как и в большинстве школ, уроки прекращались в половине двенадцатого, и наступала перемена. Девочки выбегали на площадку для игр, где оставались почти до двенадцати. Вот и на этот раз девочки ожидали звонка на перемену, однако, к их удивлению, сигнала не было. И тут мисс Хонобен сказала, «Девочки, прошу всех остаться на своих местах». В классной комнате появилась миссис Шервуд. Вместе с ней вернулась и Кити Удонован. Увидев, что миссис Шервуд ведет Китти, девочки решили, что ее ожидают новые почести, скачали с места и закричали, «Да здравствует наша королева! Да здравствует наша королева! Ура! Ура!» «Замолчите, девочки, замолчите!» сказала мисс Хис, проводившая занятие. Стало ясно, что произошло нечто важное, так как в классной комнате собрались сразу все учительницы школы. Миссис Шервуд вышла вперед, держа за руку Китти. Китти была очень бледная. Казалось, она могла лишиться чувств. Все смотрели на нее. Особенным был взгляд Генриетты, Довольный взгляд, полный ожидания, а также взгляд Елизаветы Рышлей, взгляд полный сочувствия. И Мэри Куб, взгляд, в котором можно было заметить и испуг, и жалость. Глядя на Кити, Мэри вдруг вспомнила глаза Поля. Едва не вскрикнув, она закрыла лицо руками. Мои дорогие девочки, начала миссис Шервот, мне очень тяжело. Но приходится сказать, что в нашей школе произошло то, что безмерно огорчило меня. Я должна объявить о случившемся всем вам, потому что это касается вашей королевы Мая. Девочки сидели притихшие. «Статсдамы, будьте так добры, потрудитесь выйти сюда», — попросила миссис Шервуд. Назначенные накануне первомайского торжества статсдамы, включая мисс Хонобен, подошли к начальнице. «Теперь фрейлины, будьте любезны, сделайте тоже. Через минуту вся свита королевы была в сборе. «Мне придется рассказать вам очень тяжелую историю», продолжала миссис Шервуд. «И я прошу фрейлин, статсдам и всех девочек, выбравших Киттио Донован, королевой Мая, поступить с ней, как вы найдете справедливым». Вы помните, как радостно было встречено избрание Китти королевой. Мы считали ее достойной этой великой чести. Мы говорили ей, чтобы она всегда была верна своему слову, чтобы она старалась вести хорошую, честную жизнь. Но, дорогие мои, случилась ужасная вещь. Китти О'Донован, наша королева Мая, совершила такой постыдный поступок, что вы, подруги, должны судить ее. Вы знаете правила школы. Их немного, но они должны исполняться. Нарушить их значит унизить себя. Кити Одонован нарушила одно из правил. Я не могу простить ее. Она написала письмо своему двоюродному брату. А я позволяю вам переписываться только с родителями. Кити написала и отправила письмо тайно но одна из девочек видела это. «Мэри Куб, выйди, пожалуйста, вперед». Мэри разрыдалась. Генрета дотронулась до ее плеча. «Иди, иди и не забывай, что ты мне обязана». Мэри, дрожа и шатаясь, вышла вперед. «Бедная Мэри», — сказала миссис Шервуд, состраданием глядя на девочку. «Вы знаете, какое горе ей сейчас приходится...» «Переживать. Мы все должны быть добры к ней. Конечно, ей бы надо было сразу сказать Кити, чтобы она не писала письмо. Ну, Мэри, говори, пожалуйста, сама». Все девочки уставились на нее. Она стояла довольно близко от Клотильды Фокстил, и Клотильда окинула ее презрительным взглядом. Потом Мэри взглянула на Кити, ни разу не поднявшую опущенных глаз. Латильда решительно перешла от Мэри к другим девочкам. «Я не верю ей», — шепнула она Маргарите. «Тише, Латильда», — сказала миссис Шервуд. «Давай, милая Мэри, расскажи, что ты видела». «Я не могла уснуть», — начала Мэри. Ей казалось, что какие-то насмешливые голоса повторяют за ней. «Я не могла уснуть» и смеются над ней. Но затем раздался другой голос. Если ты не сдержишь своего слова, твой брат Поль узнает истину. Генриетта напишет ему. Я должна продолжать, подумала Мэри. И она повторила весь выдуманный ею рассказ. Я знала, что Кити поступила очень дурно, под конец объяснила Мэри. И я рассказала об этом Генриете. Конечно, Генрита очень огорчилась. Мы переговорили и подумали, что нехорошо оставлять такой поступок безнаказанным. Тогда я пошла к миссис Шервот. Миссис Шервот, вы были так добры, что послали меня поговорить с Кити, но Кити все отрицала насчет письма. Тогда, миссис Шервот, вы сами повидались с Кити. Да, я поговорила с Китти, продолжила объяснение миссис Шервот. И, как предложила Кити, послала телеграмму ее отцу. Вот что было дальше. Джек О'Донован, кузен Кити, телеграфировал мне и подтвердил, что получил письмо, да еще добавил, что рад письму Кити. Миссис Шервуд показала телеграмму школьницам. Я просила Кити О'Донован сказать мне правду. Сделай она это, я, конечно, не отдала бы ее на ваш суд но Кити упорствует в своем отрицании, поэтому я предоставляю вам, ее подругам, принять решение. Я уверена, что вы поступите справедливо. Я не желаю исключать Кити Удонован из школы, но с ней следует поступить в соответствии с утвержденными правилами». Миссис Шервуд вышла из классной комнаты, сопровождаемая учительницами. С девочками осталось только мисс Хоннебан, потому что она была статсдамой несчастной королевы.